— Жаль, — проговорил Броер. Собственно говоря, я отпустил бы тебя с огромным удовольствием. Ты ведь проявил такое мужество. Жаль, что, тем не менее, я вынужден тебя прикончить. Ты знаешь, почему? Люби молчал. Бройер закурил сигарету и открыл окно. — Поэтому? — он на миг прислушался. «Слышишь — Слышишь? Он увидел, как Люби... Следил за ним бессмысленным взглядом. «Артиллерия, — сказал Броер, артиллерия противника, они уже на подходе. Поэтому, поэтому сегодня ночью тебя ликвидируют». Он закрыл окно. не «Невезение, а?» Он ухмыльнулся своей косой улыбкой. «Всего за несколько дней до того, как они вызволят вас отсюда. Действительно не везение, правда?» Ему понравилась эта выдумка, она придавала некую утонченность этому вечеру, кусочек душевной пытки в заключении. «А что? Действительно, жуткое невезение, не так ли?» «Нет», — прошептал любби. «Что? Нет». «Ты что, так устал от жизни?» Любби покачал головой. Броер удивленно посмотрел на него. Он почувствовал, что перед ним больше уже не развалено, как минуту назад. Любе вдруг преобразился, словно накануне имел целый день отдыха. «Потому что теперь они доберутся до вас», прошептал он своими разодранными губами. «До всех». «Чушь это, чушь!» На миг Броер переполнился гневом. Он понял, что совершил ошибку. Вместо того, чтобы продолжить пытку, он оказал любви услугу. Но кто мог предвидеть, что этот парень не будет судорожно цепляться за жизнь? «Только ничего себе не вбивай в голову. Я тебе просто кое-чего наврал. Мы не терпим поражения, мы только оставляем здесь позицию. Меняется линия фронта, вот и все!» Его аргументы не были убедительными. Броер это сам понимал. Он отпил глоток. «Подумай о своем последнем желании», — проговорил он затем. «И тем не менее тебе здорово не повезло. Я вынужден тебя ликвидировать. Жалко тебя и себя. И Все-таки жизнь была прекрасной. Ну, конечно, для тебя-то нет, если быть справедливым». Он почувствовал действие алкоголя. Обессиливший Любы... Все продолжал на него смотреть. «Мне нравится в тебе», — сказал Броер, — «что ты не сдался. Но я вынужден тебя ликвидировать, чтобы ты ничего не рассказал. Именно тебя, просидевшего здесь дольше других, причем тебя в первую очередь...» «Другим тоже не отмотаться», — добавил он благодушно. «Не оставлять после себя свидетелей?» Старый национал-социалистский лозунг. Он достал из выдвижного ящика стола молоток. «Я хочу поскорее с тобой разделаться». Он положил молоток рядом с собой. В тот же момент Любби, пошатываясь, оторвался от стула и попытался схватить молоток своими обожженными руками. Броер кулаком без труда оттолкнул его в сторону. Любби упал. «Вот видишь», — сказал он добродушно, — «всегда еще одна попытка». «Ты абсолютно прав». Почему бы нет? Можешь не вставать с пола, тогда же легче. Он приложил ладонь к уху. Что? Что ты говоришь? Они всех вас. Всех так же, как. Ах, все это ерунда, Люб. Наверное, тебе этого хочется, они себе такого не позволят. Они слишком утонченные люди. Меня здесь не будет еще до их прихода, а из вас уже. Никто не сможет что-нибудь рассказать. Он снова выпил глоток. «Хочешь еще сигарету?» — неожиданно спросил он. Любя кинул его взглядом. «Да», — сказал он. Броер сунул ему сигарету между кровоточащих губ. «Вот». От одной спички он дал прикурить ему и зажег свою. Оба курили и молчали. Люби понимал, что ему конец. Он прислушивался к звукам, доносившимся из окна. Броер выпил до дна свой бокал, потом отложил сигарету и взял в руки молоток. Итак, теперь за дело. Будь ты проклят, прошептал Люби. Сигарета не выпала у него изо рта, она повисла на окровавленной верхней губе. Броер несколько раз ударил тупой стороной молотка. Любби медленно повалился на пол. Это было знаком доброго отношения к Люббе, что Броер не стал бить острой стороной молотка. Какое-то время Броер еще посидел, погруженный в свои размышления, затем вспомнил сказанное Любби и почувствовал себя каким-то образом обманутым. Любби его обманул. Он должен был кричать, однако ни разу не вскрикнул даже тогда, когда Бройер подверг его медленному убиению. Он только стонал, но это ничего не значило. Это была всего-навсего телесная реакция. Это было как громкий вздох, не более того. Из окна до него донеслись раскаты. В эту ночь кто-нибудь обязательно должен кричать, иначе всему конец. Вот в чем дело. Теперь он это понимал. На Любе не могло все кончиться, иначе Любби победил. Он не без труда встал и направился к четвертой камере. Ему повезло. Скоро чей-то испуганный голос завыл, стал умолять, кричать, причитать, и только по прошествии значительного времени стал стихать и, наконец, совсем умолк. Бройер, довольный, вернулся в свой кабинет. «Вот видишь, мы все еще в нашей власти», сказал он, обращаясь к трупу Любби и пнул его сапогом. Удар был не сильный, но на лице Любби что-то пошевелилось. Броер нагнулся. Ему почудилось, что Любби показывает ему серый язык. Он увидел, что во рту мертвеца Продолжала гореть сигарета. От удара изо рта высыпался маленький столбик пепла. Вдруг Броер почувствовал в себе усталость, не было желания тащить мертвеца волоком из комнаты, поэтому он затолкал его ногами под кровать. До завтра много времени. На полу остался темный след. Броер вяло ухмыльнулся. А ведь когда я был маленьким, вспомнилось ему, я боялся крови. Все это как-то странно.